Связанная с совестью и честью, группа заговорщиков должна существовать. Захватывать, однако, власть совсем не надо. Тут Качев не прав. Не говоря уже о том, что захватить ее непросто. Главное, что вовсе и не надо. Нет, пускай невидимая партия выносит приговор особливо усердным слугам деспотии. И приводит в исполнение его. Во-первых, этим покарается жестокое усердие, что наверняка заставит многих призадуматься. Но главное, что напечатает подпольная печать те требования, при исполнении которых все убийства моментально прекратятся. А потребуют они лишь то, что стало уже много лет назад обычной нормой жизни в европейских странах: полная свобода слова, полная свобода всяких обществ и собраний, всяческое обуздание недремлящего ока, сеющего в людях неискоренимый и позорный страх. А уж тогда и пропаганда и образование народа и всеобщая, разумная и гласная для всей России выработка идеала будущего строя. А готовые на жертву с безусловностью найдутся, и, конечно же, он будет первым среди тех, кто кинется на гибель. Не других же посылать на путь, который он нашел. Науками займется без него то поколение, которому откроется свобода. Идею о такой борьбе он неустанно и не без успеха проповедовал и терпеливо разъяснял. А так как именно на этот путь толкала воспаленных молодых людей и полицейская охота, и само болотное стояние российской жизни, и безжалостные казни пойманных, то постепенно все их устремления слились в единое и четкое. И приговор царю был встречен ими с полным единодушием. Потом известный был подкоп в Москве, и не могли они уже остановиться. А Морозова судьба нечаянно спасла. Во-первых, провалилась типография. Случайно обнаружили ее, заслуги сыска тут почти что не было. И как бы у Морозова образовался явный перерыв в его занятиях печати. И разные психологические разногласия пошли у него с прежними друзьями. Неохота мне в подробности вдаваться. А еще рожать собралась его давняя подруга и жена по сфабрикованному паспорту. И все сходилось к одному. Пускай уедет ненадолго воробей. А в Женеве ему будет легче написать историю движения и привести в порядок свои мысли. Роль свою в истории России эти молодые люди, как ни странно, понимали, и архив, заведенный Морозовым, считали очень важным для грядущих поколений. Его даже с отъездом торопили, ибо вот уже вот-вот раздаться должен был и взрыв под зимним. Так и получилось, что когда Морозов возвратился и немедленно границей схвачен был, то он уже не на мгновенную расправу над убийцами царя попал, а сильно позже, над остатками народной воли, был тут суд. И защищали те остатки лучшие в России адвокаты, имена из первого десятка. Выходило, что Морозов только автор множества статей в народной воле, автор книги о террористической борьбе, написанной в Женеве только что. Желябов на суде о ней не то что снисходительно, скорее отчужденно отозвался. А на допросах все его друзья и знать не знали о каком-либо практическом участии Морозова в движении. Но правда, был Морозов автором статей, за только чтение которых люди уходили в ссылку. Но уж немного поостыло гневное бурление, возникшее во след цареубийству. Можно было ожидать и послабления. А сам Морозов ничего не ожидал, поскольку виселица или каторга едино было при его весьма несильном здоровье. И адвокат у него был, не из известных, был отцом, должно быть, нанят. В камере, где познакомились они, он вел себя доброжелательно, приветливо, не более того. И ничего не обещал. И ни единым словом обнадеживать не стал. Какой-то рихтер. И, скорее всего, из немцев обрусевших. Ибо явственный педант, аккуратист и буквоед. Типичное крапивное семя. Но адвокат Морозова блестящую и убедительную речь сказал в его защиту. Два этих эпитета чуть ниже мне придется объяснить. И несколько отрывков я тут непременно приведу, надеясь, что тяжеловатый стиль судебного красноречия конца того ушедшего века нам не помешает в нем услышать содержательную часть. Трудный для разбора смысл и отличие государственного преступления, сказал адвокат Рихтер, заключается в том, что оно судимо только собственным временем. А уже через одно-два поколения может трактоваться как доблесть, как предмет гордости, как выражение лучших, в те поры покуда лишь подвспудных требований назревающей эпохи. Вспомните, господа судьи, как откликались мы все еще недавно на робкие призывы покончить с крепостной зависимостью, уже не нужно пагобно тяготевшей над Россией. Вспомним, как откликалось правосудие на попытки громко воззвать об отмене постыдного для середины века бессмысленного рабства российских землепашцев. Переходящая правда тех судебных приговоров – не урок ли она нам, осуждающим сегодня молодежь за горячую жажду перемен, возможно, уже назревших в воздухе времени? Дальше ректор говорил о том, что Николай Морозов был как раз носителем и описателем тех устремлений, что назрели в русском обществе. И главный аргумент свой произнес. Выходит, господа, сенаторы и сословные представители, что мы судим человека только за его убеждения. Вслушайтесь, господа, за образ мыслей, за то, что он думает как-то иначе, чем мы все. Но, господа, при несомненной разнице во мнениях по множеству вопросов, то есть в совокупности, то и разница мировоззрений, наверняка существующей даже между нами, собравшись здесь. Что если мы станем судить друг друга? Во что превратится само общество, если одни его члены воспользуются возможностью судить других за разные с ними убеждения? Не остановится ли само развитие этого общества? Не застынет ли оно в своем духовном движении, пагубно ликвидируя благостное разномыслие, рождающееся в схватке и борении, Непрерывный поступательный ход истории человеческого духа. Дальше Рихтер говорил о безусловной явной одаренности своего подзащитного. И впечатление его коллег о нескольких других было таким же. Польза, которую они могли бы принести своей стране, так несомненно, сказал он, что милость проявив, суд настоящий явил бы правосудие. Но только был Морозов обречен, и никакие аргументы не могли его спасти. А мне пора тут объяснить, почему эпитеты, блестящие и убедительные, были мною применены к защитной речи адвоката Рихтера. И почему его слова я тут нигде не брал в кавычки, как это принято с цитатами. А потому, что эту речь я сочинил с начала до конца. Речь адвоката мне не удалось найти. Весь суд закрытый был и речи остальных не сохранились тоже. А толстый том речей защитников тех лет я прочитал от корки и до корки, чтобы усвоить стиль и обороты того времени. И речь я сочинил в защиту Данииля. С Юлием еще знаком я не был, посчастливилось чуть позже. А лагерь свой уже давно он отсидел, но эта речь была, как если бы я мог произнести ее, тому назад лет восемь. Столь же безуспешно, разумеется но сочинять такую речь невыразимо было интересно и приятно, и душевный свой подъем я помню до сих пор. Подсудимые на том суде отказывались от последнего слова, но Морозову я приписал, поскольку я о Даниэле думал, тихие спокойные слова. Говорить что-либо оправдательное, потому уже бессмысленно и нецелесообразно, что, господа сенаторы, люди такие же несвободные, такие же подневольные, такие же обреченные чуждой воле, как и мы. Пожалуй, мы даже более свободны, хоть какое-то время поступая согласно убеждениям. А господа сенаторы много лет уже по рукам и по ногам связаны в своих поступках страхом и благополучием. О чем же мне вас спросить? Суд вынес приговор, в котором было 10 виселиц. Морозов этого и ожидал. Но высочайшее решение государя... Оставила смертный приговор лишь моряку Суханову, он приносил присягу некогда. а остальным бессрочное заключение в крепость. Там тоже ожидала неминуемая смерть, отсроченная очень ненадолго. А теперь я расскажу о Чути. Заключенный номер 10 ясно понимал, что умирает. Красные пятна на обеих ногах стремительно почернели, и обе ноги опухли, превратившись в толстые синеватые обрубки. Ходить было невыносимо больно. Только стоило прилечь, ноги не мели, и сознание уплывало. Горлом почти непрерывно шла кровь. Он отхаркивал ее в парашу, глядя без удивления и ужаса, как выплывает собственная жизнь. Притупились все ощущения. Голова была мутной и тяжелой. Весь год этот прошел, как в тумане. Или полтора уже прошло. Раньше они перестукивались оживленно. Что-то хотели сообщить друг другу. Но с каждым днем желание общаться уменьшалось. Было все время сыро, холодно и пусто. И не было отчаяния, жажды жить и сил сопротивляться. Боль только была. Она и мучила, и мешала забыться. Все внимание сосредотачивалось на этой неуемной боли. Он однажды подумал, что надо взять себя в руки и что-то очень важное припомнить. Но и сама об этом мысль куда-то уплыла. Густела и наваливалась тишина. Он чуть повернул голову, и взгляд его упал на толстый том, только что выданный каждому узнику Библии. Ему достался экземпляр на французском языке, старинное издание с чьими-то пометками ногтем. Хотелось думать, что ее читали декабристы. Непостижимая какая-то эстафета, может быть в ней тайный смысл? Немного легче умирать, подумав, что прожил в одном ряду именно с ними. Люди ведь, конечно, разделены по неизвестным для них тайным категориям. Одним они живут, похоже, дышат, заодно и то же отдают, если придется, жизни. И словно символы духовного родства, такие попадания одних и тех же книг в одни и те же родственные руки. От того, что в голове, набитой все последние месяцы густым туманом, появилась эта связная, законченная мысль, стало умиравшему приятно и тепло. Полузабытое им ощущение нашло какой-то кончик нити в слипшемся и затвердевшем клубке памяти. Когда он выходил с процесса года полтора назад, возникло в точности такое же радостное чувство, непонятно от чего. Оно возникло, чуть подлилось и исчезло. Вот сейчас пройдет и это. Он насторожился. Нет, не проходило. Странное, забытое, пугающее чувство. Нет, не радость, нет. Предчувствие радости. Так было в молодости. Просыпаешься и ждешь радости, уверенный, что она придет. Ну, потому она ведь и приходит, вероятно. А сейчас? Странно, что боли в ногах нет. Просто внимание от боли отвлеклось. Так вот, а той давнишней смутной радости. К какой-то мысли относилось это вспыхнувшее чувство. Прямо где-то рядом эта мысль снова крутится сейчас. Да вот же она, вот. А я уж умереть мог. Вот дурак. Морозов неуклюже ковылял по камере, при каждом шаге припадая на каждую поочередную ногу. И невыносимая боль мешалась с распирающим его восторгом. Он издавал хриплые лающие звуки, будучи уверен, что смеется про себя и что никто его не слышит. Вот какая мысль ему пришла. Ведь он теперь свободен. Он волен делать то, о чем давно мечтал. От долго быть со всеми и как все, отныне он свободен. А смеялся, потому он, что вдруг ярко вспомнил, как еще во время первого ареста надзиратель в камеру ему принес для умывания некрупный таз с водой. Стал рядом, чуть не за руку Морозова держа, и отказался на отрез сходить за мылом. Знаем мы вашего брата, ответил он на просьбу о мыле, только отвернешься, а вы в таз и пропали. Намедне рассказывали мне. Один из ваших в таз нырнул, а вынырнул уже в Москве-реке. Как же ты был прав, темный солдатик. Я немедленно убегу отсюда, и никто меня не остановит, не настигнет, не задержит и обратно не вернет. А потому что не придумано покуда средства поймать человека, убегающего в собственный мир. И надо только, чтобы он был, а у меня он есть. Было время, и я сам заколотил его парадные двери. А сегодня я выйду в них опять. До свидания, господа охранники. Сторожите мое тело, идиоты. Оно справится теперь и с цингой, потому что оно мне нужно. И, конечно, с кровохарканием справится. Тем более, что я ему помогу. А кашлять надо обязательно в подушку, чтобы не было резкого воздушного перепада, от которого сосуды очень рвутся. А начну с того, что вспомню все, что знал. Я прочитал достаточно. И книг пока не нужно. И немедленно за Библию. Древнюю историю никто еще не прочитал глазами естественника. Все запоминать придется. Это даже к лучшему. Быстрее времен потечет. Спустя 20 с лишним лет известный в Петербурге врач с немалым изумлением заметит своему худому, как факир, пациенту. Батенька, у вас рубец огромный вдоль всего правого легкого. Ну просто от плеча до поясницы. Непостижимо как у вас зарубцовался и погас такой убийственный туберкулез. А много ранее, через 16 лет им письма разрешили, в год одно. Морозов написал сестре. Никакой смертельной болезни у меня пока нет. А что касается несмертельных, то их было очень много. Было и ежедневное кровохарканье в продолжении многих лет, и цинга три раза, и бронхиты, перестал считать. И невозможные хронические катары, и даже грудная жаба. Года три назад был сильный ревматизм в ступне правой ноги, но убедившись, что никакие лекарства не помогают, я вылечил его очень оригинальным способом, который рекомендую каждому. Каждое утро, встав с постели, я минут пять вместо гимнастики танцевал мазурку. Это был, могу тебя уверить, ужасный танец. Словно бьешь босой ногой по гвоздям, особенно когда нужно при танце пристукнуть пяткой. Но зато через две недели такой гимнастики ревматизм был выбит из ступни и более туда не возвращался. С того памятного осеннего дня в камере номер 10 Алексеевского Равелина появился совершенно другой узник, иной Морозов. Тот, который прожил вторую, очень долгую и очень яркую жизнь. Морозов физик, химик, астроном, историк. Морозов, читавший книги на 11 языках. Он вышел на свободу, пробыв в заточении 25 лет, не считая первого трехлетнего заключения, в самом конце 1905 года, и было ему чуть за 50. Он прожил еще 40 лет и до последнего почти что дня работал и общался с людьми. «Природа не засчитывает мне времени, проведенного в тюрьме, и согласитесь, что это с ее стороны справедливо», – объяснял он всем, кто проявлял удивление. Когда закончили перестройку старинной государевой тюрьмы, то выживших троих перевели в Шлиссельбург. Под номером 4 он и пробыл там до самого освобождения. И постепенно появились книги. Их сначала привозил тюремный врач для переплета, а потом их разрешили. Даже специальные журналы разрешили. Например, по химии. Четвертый номер их особенно просил. Он в том как раз письме к сестре ей сообщал, что у него сейчас период химии, он написал уже полторы тысячи страниц. Его труды смогли увидеть свет лишь после выхода на волю. Но и десятилетия спустя и до сих пор звучат по поводу его работ слова удивления и восхищения. Оторваны от живого общения с коллегами и без единого эксперимента, разумом одним, однако изощренным до предельного накала, Он опережал современную ему науку лет на двадцать. Фантастическим были его частые удачи.